жесткий урок В общениях с людьми во время консультаций мне приходится слышать самые разные истории из жизни. Чего только я не услышал за почти 20 лет сознательного общения. Я выделил слово «сознательного», потому что общение может быть разным. Потому что глубокое понимание человека, умение находить истинные причины проблем, видеть их связь со следствиями, приходит в определенном состоянии. И диплом психолога тут ни при чем. Для этого нужно особое состояние. И оно приходит постепенно, с глупочайшей работой над собой, вычищением сознания от всякого хлама и негативных мыслей, наполнением его глубоким пониманием человека и мира, их единства, проявлением все большей любви и уважения к себе и к каждому человеку. В приближении к истине нужны не столь знания, сколько мудрость. И то, как рождается мудрость, мне открылось сейчас. Мудрость — это ум, наполненный любовью. А это возникает тогда, когда любовь в сердце человека соединяется с любовью его души и далее с единой душой. А так как любовь в сущности своей мудра, то посредством любви человеку открывается мудрость всего мира. Разве эта мудрость сравнима с знаниями земных наук, ограниченных возможностью ума? Очистить сознание от мертвой информации, наполнить его современным динамичным мировоззрением, и все это в пространстве любви — вот путь человека в новой эпохе, человека осознающего. И вот когда в таком состоянии видишь ситуацию как жизненный урок, всё становится ясным и простым, и легко находится решение. Ниже я приведу пример довольно жесткой и трагичной жизненной ситуации когда человек находится внутри неё, а главное, не в состоянии любви, то он становится маленьким, а проблемы большими, и он бьется с ними, как с огромными ветряными мельницами. И чаще всего безрезультатно, а то и с нарастающими проблемами. Но стать большим, встать над проблемами и перевести их в ранг задач может каждый. Для этого пригласите в свою жизнь любовь. Дайте ей в себе и в своей жизни место, освободив голову от заблуждений, комплексов, категоричности, от обид, страхов и других отрицательных мыслей и эмоций. Не заблуждайтесь. Ведь этот хлам не в сердце, а в уме, в сознании и в подсознании. Вот и занимайтесь этим и учитесь любить. Вот он, универсальный путь к счастью. Я не могу понять... «За что жизнь ко мне так жестока?» Во взгляде этой женщины почти не было боли, только безысходность и тупая тоска. Я понимал ее. Каждый, кому довелось пережить нечто подобное тому, что случилось с ней, наверняка задавал себе тот же самый вопрос. Десять лет назад умерла ее мать. И с этой смерти началась цепь трагических событий, из которых моя гостья, назовем ее Александрой, До сих пор не может выбраться. Вот ее рассказ. Через три дня после похорон матери ко мне зашел Максим. Так звали ее брата. Мы много говорили, я плакала, он старался держаться, утешал меня. До этого мы с ним общались редко, но смерть матери нас как-то сразу сблизила. Уходя, он сказал так грустно. Хорошо тебе, Шура. У тебя муж есть, а я один. Не везет мне. Придется, видно, одному всю жизнь прожить». Действительно, в личном плане у него как-то не складывалось. И парень красавец, и деловой, и работу хорошую имел. А с девушками у него не шло, и все тут. «Но я думала, это по молодости. Такое ведь бывает». «Ну что ты?» – я ему ответила. «Просто ты еще не встретил свою половинку. Какие твои годы?» Он улыбнулся, вроде как приободрился. «В общем, расстались мы хорошо». Пообещали друг другу звонить почаще, заходить, помогать. Я еще тогда подумала. все таки хорошо, когда есть родные люди. В горе такое утешение. Проходит день, другой, брат не звонит. Я позвонила сама, телефон не отвечает. Забеспокоилась, съездила к нему. Дома нет никого. Друзей обзвонила, соседей расспросила. Никто ничего не знает. Как от меня ушел в тот вечер, так и сгинул. Подала в розыск. Почти год ждала. Каждый день к нему ездила после работы. Думала, может, с горя подался куда-нибудь на север. Может, вернулся уже. Ничего. А тут новое несчастье. Свекровь умирает. За три дня до того, как год исполнился с исчезновения брата. Ну, похоронили. Я уже так не убивалась, конечно. Не мать же, свекровь. Муж вот мой страдал очень. А я делами все больше занималась с похоронным агентством, с поминками. На третий день похоронили мы ее. Это как раз было то самое число, когда брат исчез. Поминули, гости разошлись. Я посуду перемывать стала, муж говорит «пойду пройдусь». Я ему еще сказала тогда «куда ты? Поздно уже». «Ночь», а он «подышу немного и вернусь». Я уж посуду все помыла, а его нет. Во двор вышла «нет его». По окрестностям пробежалась, не нашла. «Да и что найдешь в темноте-то?» Пошла домой, позвонила за ловки, думала, может, к ней поехал. Та ничего не знала. Да утра не спала, все думала. «Ну, куда пропал?» А утром часов в восемь звонок. Из милиции звонили, чтобы в морг приехала на опознание. «Приезжаю, а там Володя мой». И на голове у него рана, из реки вытащили. Бросился с моста. Тогда лед еще был, он вниз головой бросился. Мгновенная смерть. Я зарыдала, отвернулась, смотрю, рядом покойник лежит. А лицо такое знакомое. Я и не сообразила сразу, потом вижу. «Максим, брат мой». Тоже, оказывается, нашли под утро. И тоже у реки, только в другом месте. Как вот вместе в морге лежали, так в одну могилу их и положили. Я даже не плакала тогда, помню. Только отупение какое-то наступило, будто мне наркотик какой-то вкололи. Четыре смерти, слишком много. Только дома я находиться не могла. С работы домой сразу не иду, а все брожу по улицам допоздна и как-то встречаю одноклассника своего Сережу Семенова. Он за мной в десятом классе ухлёстывал, на выпускной розы подарил. Поговорили, расстались. А на следующий вечер опять его встретила. И на третий, и на четвертый тоже. Сначала говорил, что работает тут рядом, и как раз в это время с работы идет, А потом признался. «Старожил я тебя. Люблю», — сказал. «С самой школы. Кроме тебя никого мне не нужно». Я тогда подумала-подумала и решилась. Одна ведь осталась. Хоть и не любила его, да подумала тогда. Но какая тут любовь после такого-то горя? Хоть бы родное плечо рядом. И то ничего. «Вы вышли замуж за своего бывшего одноклассника?» — спросил я Александру. «И сколько прожили с ним?» «Вот столько и прожили. С того самого дня», — ответила женщина. «А дети есть?» «Две девочки», — вздохнула Александра. «Значит, жизнь ваша, так или иначе, пришла в какое-то стабильное русло?» «Ну, да». Тоскливо протянула она. Я не стал дальше углубляться в эту тему, только расспросил Александру о том, какое детство было у нее и у ее мужа. И тут мне все стало понятно. Да, жизнь действительно обошлась с Александрой сурово, но не это было самым страшным. Ужасало то, что Александра, как и большинство людей, оказавшихся в подобной ситуации, не сделала никаких выводов из этого жестокого урока. Любой жизненный урок, а тем более такой жесткий, это повод, чтобы начать разбираться в своей жизни. И желательно начинать этот разбор с жизни родителей. Мать Александры была довольно холодна к дочери, но в сыне просто души не чаяла. Максим был для нее единственный свет в окошке. Нет, Александра не была обделена любовью. Просто мать говорила, что мужчине в жизни труднее, чем женщине. На нем все, и семья, и работа. В качестве примера всегда приводила отца Александра, который умер, когда девочке было девять лет. Переработался, объясняла смерть мужа мать, и поэтому берегла сына, как могла. Ему она посвящала все свое время, помогала с учебой, разделяла его увлечения, привечала друзей, не жалела сил, денег, связей на то, чтобы устроить его в лучшую школу, в лучший институт. С такой поддержкой Максим действительно быстро добился всего, о чем можно было мечтать молодому человеку. Всего, кроме любви другой женщины. Потому что в его жизни была только одна женщина — мать. И она бы ни за что не стала делиться своим драгоценным сыном с кем-то другим. Это очень распространенная ситуация, только выходит из нее каждый человек по-разному. Как правило, такие маменькие сынки не женятся до самой смерти матери. А потом находит себе жену, которая относилась бы к нему как к сыночку и была бы похожа на его мать. Но Максим слишком любил мать и не смог пережить ее смерти. Что-то подобное было и с мужем Александры. Он оженился то на ней только потому, что его мать заставила сделать это. А когда мать умерла, Владимира ждала та же участь. Думаю, решиться на самоубийство ему помогло еще и исчезновение брата Александра. Такие типы людей хорошо чувствуют друг друга и нередко копируют поведение другого, особенно в тяжелых обстоятельствах. Но Максим и Владимир мертвы, и я, хотя и понимал их мотивы, уже ничем помочь им не мог. Другое дело Александра. Я спросил ее осторожно, ревновала ли она когда-нибудь мать к брату или мужа к свекрови. Она ответила. «Нет, как можно было? Наоборот. «Я восхищалась тем, как могут любить друг друга мать и сын. Для меня это было всегда идеалом отношений между мужчиной и женщиной». Удивление и возмущение, которые сквозили в этом ответе, показали, что я на верном пути. Отец Александры умер рано, и до этого момента она редко его видела. Он много работал, домой возвращался поздно, мало говорил, был все время занят. Настолько, что семья за эти годы, Даже не съездила в отпуск вместе. Неудивительно, что Александра понятия никакого не имела, как родители друг к другу относятся. Они же практически не виделись. Ей просто неоткуда было взять хоть какой-нибудь пример супружеской жизни. Другое дело — мать и брат. Вот где любовь. Вот где забота. Вот как оно должно быть на самом деле. И Александра создала себе образ такой идеальной любви. Поэтому, не задумываясь, выскочила замуж за своего первого мужа. Ведь и у него с матерью были те же отношения, что у ее матери и Максима. И если бы мать и свекровь были до сих пор живы, Александра тоже была бы счастлива. Как ни странно это звучит. С детства она привыкла, что на нее обращают мало внимания. Это было в порядке вещей. Но ей как воздух была нужна рядом любовь между матерью и сыном. И когда Александра лишилась этого воздуха, она лишилась и смысла жизни. Поэтому ей действительно было все равно, за кого выходить замуж. Будь то бывший одноклассник или любой другой человек. Рождение сына наверняка возродило бы ее к жизни. Ведь в этом случае Александра смогла бы повторить пример своей матери. Но родились девочки. А девочек зачем любить? И так вырастут, как выросла сама Александра. Главная проблема Александры заключалась в том, что она не любила себя. Это неудивительно, ведь ни не в детстве, и позже никто ей не пояснил и не показал пример любви к себе. Любить себя значит быть женщиной. А она видела вокруг матерей и девочек и незрелых мужчин. В таком пространстве увидеть свою женскую суть и полюбить себя как женщину довольно трудно. Нужен яркий пример или жесткие уроки в последнее время психологи да и сами люди много говорят о необходимости любви к себе этот вопрос исследуется с разных сторон предлагаются разные практики методики но на самом деле все просто полюбить себя это значит быть ярко выраженной женщиной муж ее любил но так как он сам не был зрелым мужчиной не смог в ней разбудить женщину и она его любовь оценить не смогла Вместо любви у нее была мечта о любви, в основе которой лежал образец нездоровой, извращенной любви матери к сыну. Девять лет Александра прожила со своим горем наедине, каждый день копаясь в своих ранах, наслаждаясь. Да-да, наслаждаясь этой болью. За это время родились две дочери. Обычно женщина, когда родит ребенка, забывает о всех своих предыдущих несчастьях. Материнство – это великая радость в свете которой растворяется все, Но Александра не захотела испробовать ни капли этой радости. Ей было куда приятнее думать, что жизнь обошлась с ней жестоко. Ей было куда легче обвинить всех и вся в своей несчастной любви. Трагедию, которую она пережила, давала ей право на то, чтобы всю оставшуюся жизнь тиранить близких своим вечно дурным настроением и поселить у них в душе чувство пожизненной вины перед ней. Могла ли она в таких обстоятельствах быть счастливой? Конечно, нет. Единственное, что могло бы спасти ее, это любовь. Та любовь, которую она могла отдать, но так и не отдала ни своему нынешнему мужу, ни своим дочерям. Но научиться любить легко, если начинаешь не потреблять, не требовать любви, а отдавать ее. Просто дарить любовь взглядом, мыслью, словом, улыбкой всему, что тебя окружает. Утру, солнцу, дождю, каждому встретившемуся человеку, всему, что находится рядом. И такой ежедневный тренинг очень быстро даст результат. Вот об этом я и сказал Александре и разъяснил, что настоящая любовь ⁇ это та, которая отдает и ничего не требует взамен. Но это она с возмущением ответила. Уж я-то никому ничего не должна? Жизнь не так меня не пожалела. Но я увидел, что это ее первая привычная реакция, а в глубине все-таки она меня услышала. И я знал, что посеянные семена в ней прорастут, и она придет к такому пониманию любви. Чтобы этим семенам было легче прорасти, я ей объяснил, что причиной их бед в роду является избыточное материнское чувство и неумение в мужчинах видеть мужчин. Именно в таких случаях рано уходит из жизни мужья, не получив уважения и любви женщины. Погибают дети, крепко привязанные к матери. Долгий разговор был с ней. Не просто поменять тот образ, который сложился на протяжении жизни нескольких поколений. Видите ли, Александра, ваша проблема в том, что вы не выполняете предназначение данного вам миром. Вы перекладываете его на других. «Начните выполнять планы своей души, с которыми она пришла в эту жизнь, и вам сразу станет легче. Это единственное лекарство, которое способно вас исцелить. Иначе придут новые проблемы». «И какое же моё предназначение? Как я узнаю планы души?» — растерянно спросила она. «Ваше главное предназначение очень легко определить. Вот домой придите, разденьтесь». И встаньте перед зеркалом. И что вы увидите? Как что? Себя, свое тело. А какое тело? Я увидел ее не мой вопрос. Она не понимала, что я хочу от нее услышать. Вот видите, вам и не приходит на ум сказать, что вы увидите перед собой женщину. И это не удивительно. Американские психологи выяснили, что женщина в среднем помнит о том, что она женщина. Всего 30 минут в день. При таком отношении к себе, как к женщине, разве можно говорить о каком-то женском счастье? Так что, мое предназначение — быть женщиной? Ну, наконец-то! Это на каком же году жизни вы пришли к такому пониманию, что главная задача вашей жизни — быть женщиной во всей ее красе и своем величайшем состоянии? Я назначил Александре прийти через месяц, но увидел ее только спустя полгода. Мы случайно встретились в парке. Я спешил на конференцию и заметил ее, сидящую на скамейке у детской площадки. Рядом с ней сидел мужчина приятной наружности. Они улыбались и держались за руки. Александра очень похорошела, помолодела, расцвела. Но меня удивило не это. Сквозь ее легкое платье был явно виден округлившийся живот. Она была беременна в третий раз. И каждый мог видеть, что это доставляет ей счастье. Она поминутно прикладывала ладонь к животу и сияла, словно бумажный фонарик, внутрь которого поместили свечку. К ней подбежали две девочки-погодки, стали что-то рассказывать, она слушала их с улыбкой, что-то им ответила, затем что-то сказал ее муж. Все засмеялись. Я не стал подходить к ней и интересоваться, чем закончилось лечение. Все было видно и так.